Глава четвёртая. Но ведь еще совсем рано. Тут всегда так, — пожал плечами Итан. Ладно, пошли ужинать, а то Мира нам устроит. Она уже дважды звала. Улыбнулся он и направился к третьей двери из гостиной. Тиана пошла за ним, не переставая поражаться особенностей этого места. — Наконец-то! Как раз вовремя успели, пока этот всё не смёл. Встретила их на просторной кухне Мира. Рональд уже сидел за круглым столом и что-то усиленно уплетал. Тиана с Итаном заняли два соседних стула. «Наверное, ты привыкла к другому», — посмотрела на Тиану Мира. «Но мы тут без особых изысков. И, кстати, завтра твоя очередь торчать на кухне», — как ни в чем не бывало, сообщила она. «А ты ей помогаешь», — строго посмотрела на Итана. «А почему не Крей?» — возмутился тот. «Я вчера был на подхвате». «А где он, ты знаешь?» Именно в этот момент дверь в кухню распахнулась, и появился последний жилец этого дома, с которым Тиана еще не была знакома. «Пахнет божественно!» — втянул носом высокий и сухощавый парень. «Люблю мясо!» Тиана тайком разглядывала его, Смуглый, с черными глазами, ежик коротких черных волос на голове и черты лица, немного хищные. Но, возможно, такими они казались потому, что он активно раздувал ноздри. Впрочем, и взгляд, когда остановил его край на Тиане, показался колючим и не самым приятным. — Это Тиана, — сказала Мира. — Она сегодня приехала. — За какие же грехи тебя сюда сослали? Улыбнулся Крей, и улыбка его Тиане понравилась. Открытая, мальчишеская. «За нарушение устава!» Тряхнула она волосами. «Всё понятно!» Протянул Крей, садясь за стол и двигая к себе тарелку. «За что еще можно оказаться в этом гиблом месте?» «А вы все тут за...» «Нет, не все!» Перебила ее Мира и почему-то сердито посмотрела на Крея. «Только ты и он. Я же и братья родились в Зираже, в семьях солдатов-нерцев. И в отличие от некоторых не отбываем наказания, а служим общему делу». «Успокойся, Мира, все мы служим», — хмыкнул Крей. «Просто кто-то делает это лучше, а кто-то хуже». «Ты что ли лучше?» — вспыхнула Мира. «Ой, ну хватит, не начинайте», — примирительно проговорил Итан. Дайте поесть спокойно, а потом ругайтесь сколько захотите. За столом повисла тишина, которой Тиана даже обрадовалась. Странно было находиться в незнакомой компании, вместе сидеть за столом, да еще и есть. Но еще страннее было наблюдать за перебранкой по сути чужих ей людей. И затишье она решила использовать, чтобы утолить чувство голода. Да и мясо с овощами было очень вкусным. После ужина все собрались в гостиной, созвала их Мира, попросив не расходиться. Она же и держала слово первое. «Ребята, думаю, Тиане нужно все рассказать. Как мы тут живем, чем занимаемся?» — обвела она всех взглядом. Тиану Мира усадила в соседнее со своим кресло, поближе к камину. Братья расположились прямо на полу, на пушистом ковре и тоже неподалеку от камина. и лишь Крей позволил себе развалиться на диване. Да и Тиана уже поняла, что считает он тут себя выше остальных и даже пытается главенствовать. Но что-то ей подсказывало, что никто ему не собирается подчиняться. Да и не было такого, чтобы в столь немногочисленном отряде охотников кто-то назначался главным. Впрочем, негласный лидер был всегда. Но кто он тут, Тиана пока не разобралась. Рассказывай. Махнул рукой Крей, удобнее устраивая голову на подлокотнике и прикрывая глаза. Тиана заметила, как полыхнуло раздражение в глазах Мира, Но комментировать ситуацию она не стала. «Ты уже, наверное, поняла, что здесь все другое», — посмотрела на нее Мира. «Я еще не разобралась, но кое-что показалось мне странным». «Например, что?» — подал голос Итан. «Волчий вой». «Мне казалось, что они где-то рядом и свободно передвигаются по лесу». «Так и есть», — кивнула Мира. «Это стая из четырех особей. Вернее, семья. Мать, отец, сын и дочь. Хищники, которых не получается изловить и укротить», — уточнила Тиана. «Не совсем. Это независимые волки, покинувшие свою территорию». «Но разве такое возможно?» — удивилась Тиана. Независимые стаи – это вольные объединения волков. Они редко бывают большими, но и стаи из четырех особей Тиана еще не встречала. Есть еще коренные стаи, самые древние. Они тоже редко бывают многочисленными. Главное условие для таких стаи – наличие не менее двух семей для здорового и чистого потомства. Как правило, семей больше. У них свои традиции, которые они свято чтят. Такие стаи самые законопослушные, и чужаков они впускают редко. Самыми же многочисленными объединениями волков считаются материальные стаи. Порой они так велики, что населяют сразу несколько городов. Их цель – создание нового потомства, поэтому и разрастаются они быстро. И независимо от типа стаи, все волки должны следовать закону, установленному людьми, и идущему из древности. А следят за исполнением закона солдаты Денарда и Нерца. «А вот в этом мы и должны разобраться», кивнула Мира. «Да что тут разбираться? Понятно же, что они хотят что-то скрыть. Повсюду их следы, но Оскар их отлично умеет маскировать. И водить он нас так будет, пока в этом есть необходимость». «Оскар?» переспросила Тиана. «Оскар один из помета, и он очень опасен», — вздохнула Мира. «Ой, я тебя умоляю! Оскар не опаснее любой другой твари», — хмыкнул Крей. Слово «твари» неприятно резануло слух Тианы. Да, оборотни стояли ниже людей, как и подчинялись им, но они точно не были тварями, а некоторые из них по разуму превосходили людей. И уж точно любая дискриминация не была допустима. «Да? Почему же ты тогда его до сих пор не выследил, целыми днями рыская по лесу?» Ехидно поинтересовалась Мира. «Просто потому, что он оказался умнее многих», — не сразу ответил Крей.